И как у нас останется, две зелёные или две красные? Оставьте себе разноцветных, батюшка. А я отсусам борскому сделаю жёлтенькую, золотую, воскричал поп. Так она же будет всех красивее. Ты не смей сено до мною тёрской. Я сам понимаю, что жадин, ибо не насытно дно человеческого глаза. Я вам и жёлтенькую сделаю. Какой ты парень ласковый, женись-бы тебя. Забот боюсь, батюшка. Одному скучно, землечок. Правда, батюшка. Не раз я с дороги промокал, напивался я и раз, и два, и 10, засыпал каждый раз в одежде, а просыпаюсь нет на мне сапог. И стоят они около постели чищенные. Долго я сообразить не мог. Как и почему ко мне приходит такая аккуратность. А потом вижу, их штаны мои вторые, ну, утюжены, и штанада подштопана. Это значит английская девка Мэри, хозяйская племянница. Девушка хорошая, дядька богатый, а она у него в кузне молотом бьёт и мехи раздувает. А когда я мелкую работу работаю, то на глаза посмотрит, то на руки. Я боюсь, сказал поп, Да это чревато заботами. Ты что, место потерял? Потерял дачушку? Как же ты ты так, Яков сказал Сорни. Что, прохвастал? И вовсе я не прохвастал, сказал Лёнтиф. Дело было вот как. Отец Яков приготовился слушать, зная, что Леонтий рассказывает интересно и долго. Я о дачушке начал Яков Был усы и тулы клинок булатный, красного железа, то есть хорошая полоса нашей работы. Завернул клинок в тряпочку чистую, пошёл на рынок, купил шарка стеной из слонового бивня. Что-то далеко рассказываешь, зато батюшка чистосердечно возразил туляк и продолжал. Полоска-то у меня с рукояткой доброй, Решил я к самому этому оружейнику Эггу, показываю саблю, он её, конечно, покупает. Дорого дал, а Леонтьев засмеялся. В том-то и дело, что я не отдал. Взял я табуреточку, поставил на табуреточку чашку железную, дал господину Эггу в руки шар. Он и посмотрел. Положил я шар в чашку, снял кафтан, засучил рукава, примерился. Англичане смеются, а я как гакну, ударил, разрубил в шар чашку, табуретку ей, пол испортил. Тут, конечно, не меня на службу зовут. Я ту службу беру. Так вот почему яша ты с того места, куда я тебя поставил, ушёл. Я от Эга не ушёл, батюшка, и всё хорошо было. Эг меня кормит, Эг меня поит. Эк мне кафтан подаёт иду гулять. Его племянница со мной и подаёт мне ручку. Прихожу с гуляния, уже приготовляет горячее пойло покрепче. Сам хозяин меня с древнему языку учит, вместе со мной пьёт и целуется. "Слушай, яша сказал Сурмин, ты ему секрет Булатер сказал?" "Расказал, Алёша, но невнятно, сказал, что сам знал." А он тебя прогнал? Прогнал, Алёш. То есть не то, что он меня прогнал, но сбавил он мне подённые платы вдвое, будто за племянниц. Смеяться, что я его английскому дому срам принёс. Так вот, откуда твои птички прилетели, сказал отец Смирнов. Ну ладно, поставлю я тебя на работу. Поедешь ты к берегу моря, там есть шахта глубокая. Так ты на ту шахту не поступай, а рядом есть завод. Будешь ты там кузнецом. А винты там делают, гвозди бьют. А как бьют? спросил Сурнин. Молотом, вот посмотри. Отец Яков положил серебряную монету на стол. На правой стороне монеты был вычеканен паровой молот, на левой выбит был портрет Джона Вилькинсона жёсткое, как будто из чугуна отлитое лицо. Так же, как король монету бьёт с почтением, сказал священник. И разную ответил Леонтьев и положил ещё одну монету.